След затерялся на большой дороге, где и села поблизости не будет, или на пустыре, где не будет ни села, ни людей, то им не следует платить ни убытки за воровство, ни штраф. После распада Киевской Руси образовалась галицко волынская общность Являющейся формой государственности украинского народа, Галицко-Волынское княжество, которое существовало со второй половины XI века и до второй половины XIV века. Судебные и сыскные функции на местах выполняли княжьи Тиуны, посадники, вирники, мечники и отроки. В волостях, центрами которых были города, волостели, назначаемые великим князем из числа местных бояр, осуществляли кроме судебных и сыскные функции. В территориальном округе судебно-полицейскими и фискальными вопросами занимался Тысяцкий. На уровне сельской общины мелкими судебными делами и сыскной деятельностью ведал староста со своими помощниками. В XIV веке в регионах Украины, входивших тогда в состав Великого княжества Литовского, сыскная деятельность осуществлялась в рамках копного круга представлявшего форму местного самоуправления и означавшего союз населения определенной территории с целью предупреждения и раскрытия уголовных преступлений, вынесения и исполнения приговоров осужденным без вмешательства органов государственного управления. Копный круг, представлявший выборных от всех сословий населения, Назначал особо доверенных лиц для осуществления сыска. Когда эти лица, или так называемые общественные сыщики, выходили на след подозреваемого в совершении преступления, например, находили лоскуток материи от украденной вещи или отпечаток копыт коня, на чьем-либо дворе, то его хозяин обязан был отвести от себя след, то есть доказать свою невиновность. Таким образом, не сыщик, а подозреваемый доказывал свою непричастность к преступлению. Во время проведения сыска преступника по горячим следам сыщики имели право производить обыски, опросы свидетелей, потерпевших и других лиц, то есть собирать информацию и доказательства вины лица, которые подозревали в совершении кражи, разбоя или убийстве. По окончании сыска задержанный подозреваемый и собранные доказательства его вины представляли сыщикам на рассмотрение малого копного круга, где, собственно, проводили расследование, а на большом копном круге оглашали виновного и выносили ему приговор».